На каком режиме меня будут держать? Приказано определить вас в общежитии при нашей разведшколе. Это на территории гарнизона. Выход в город разрешается? Как и всем курсантам, только в воскресенье, только с двенадцати до трех. Не густо, но ничего. Управлюсь. Был разговор, в какой отряд посылают? Мюллер предложил как раз тот отряд в Задинском лесу, о котором вы говорили. Прекрасно. А какой у нас сегодня день? Четверг. Надеюсь, я могу затянуть свою подготовку, чтобы иметь хоть одно воскресенье с выходом в город. Конечно. Тогда все в полном порядке. Пять важных радиошифровок. От Бабакина на Маркову. Торговля идет нормально. Связи с Кравцовым по-прежнему нет. Сегодня было свидание с Рудиным. Далее следует переданый для вас текст. Все в полном порядке. Андросов согласился и уже сделал для меня многое. Его письменное обязательство оставляю у Бабакина. В самое ближайшее время меня забросят в Задвинский лес, в отряд, где в конце лета был повешен изменник. Я должен завербовать там агента. Это задание для меня экзамен. Если я его выдержу, по всем данным буду взят в аппарат. Прошу обеспечить все необходимое для этой операции. Привет, Рудин. Рудин очень торопился, ничего к его тексту прибавить не могу, Обязательства Андросова перешлю при ближайшей возможности. Привет, Бабакин. От Маркова в Москву Старкову. Только что через Бабакина получил первую радиограмму от Рудина. У него все в полном порядке. Андросов согласился и уже работает. Рудина хотят проверить. Посылают с заданием к партизанам. Обеспечиваю эту операцию и подключаю в нее находящегося в резерве Добрынина. Дальнейшее продвижение Кравцова пока происходит медленно. Хотя данных об организации противникам широкой и тщательной службы радиопеленгации нет, до возможного минимума сокращаю работу своей рации и буду выходить в эфир из разных мест. Перехожу на использование каналов связи с участием посыльных и почтовых ящиков. Привет, Марков. От Маркова, товарищу Алексею. В самое ближайшее время вражеский разведорганы забрось своего агента в партизанский отряд действующий в Задвинском лесу. Это будет наш человек, о чем надо срочно предупредить только руководство отряда. Подробности им объяснит сам заброшенный. Операция имеет крайне важное значение. В целях наилучшего ее обеспечения нахожу необходимым немедленно перебросить тот отряд своего представителя, который в настоящее время находится в деревне Стогово. Сообщите, возможно ли установить с отрядом предварительный контакт. Начиная с 20 числа, Переходим на условные каналы связи. Радиосвязь только в самых необходимых случаях, но слушаем друг друга, как и до сих пор в четырех поясах времени. Привет, Марков. От товарища Алексея Маркову. Командиру отряда Лещевскому даны необходимые указания, и лично на него возложена ответственность за успех вашего дела. Представитель отряда будет ждать вашего человека завтра с 19 до 20 часов возле развалин Казачинской церкви что примерно в пяти километрах на запад от Стогова. Пароль вашего человека «Привет верующему» — отзыв «Бога бояться не грешить». Подтвердите выход вашего человека завтра. «Привет, Алексей». Из Москвы Маркову. При первой же возможности передайте Рудину сердечный привет и пожелание успехов. Держите меня в курсе всех его дел, в том числе незначительных. Находка Савушкина может оказаться перспективной. Его связь с Хорманом развивайте и закрепляйте. Что у Кравцова? Хозяйка и тюремный архив в Смоленске давно приготовлены,